Эпизод 9. Медведица. Математика не шла. Не шла она в пятом классе и в шестом, а в седьмом я смирилась. Ну, тупая, что ж теперь? Не судьба. Кабинет математики я терпеть не могла. Там было невероятно уютно и всегда тепло. Стены, обшитые вагонкой, напоминали о бане. Желтые подкрахмаленные шторы плотно закрывали вид из окон. По стенам висели портреты ученых и полочки со стереометрическими моделями. Все было красиво. Все было до безумия чисто и аккуратно. И как только я перешагивала порог этого жаркого, желто-медового рая, у меня отказывали мозги. Я сразу хотела спать, невообразимо тупила и ничего не могла с этим поделать. Но в седьмом классе в жизни наметились хоть какие-то перемены. Алгебру мы по-прежнему отсиживали в том же деревянном улье, а по геометрии учительница сменилась. Теперь мы посещали и другой кабинет, давно не крашенный и совершенно голый. И тут я поняла, что геометрия — интересная штука. Дело было, конечно, не в кабинете. Может, я просто дозрела. Может, сменилась атмосфера. А, скорее всего, дело было в новой учительнице. Она была похожа на бурую медведицу, большая, плотная, краснощекая, с лихими темными кудрями, с тяжелым взглядом глубоко посаженных глаз. Говорила громко, басовито и быстро, как будто вместе с человеческими словами в груди намечалось опасное звериное рычание. «С такой не забалуешь!» От звонка до звонка мы повисали в состоянии хорошего стресса, приправленного страхом. «Могла рявкнуть!» Могла так хлопнуть журналом по столу, что нас подбрасывала. Но могла и посмеяться, и подбодрить. По-хорошему так, от души. Ради этих моментов стоило приходить. Где-то в конце осени я заподозрила, что геометрия не так уж плоха. Дальше больше начала понимать. И в один прекрасный день что-то щелкнуло в голове. И до меня вдруг дошло, что это красиво. Что вот он, закон гармонии. Оказывается, все это можно представить у себя в голове и потом решить. Словом, я воспряла. Не сказать, чтобы это принесло скорее и вкусные плоды. Они вообще не созрели, меня так и не озарило. Зато я перестала испытывать отвращение к математике, а это было уже кое-что. Но случилось это не на геометрии, а на уроке труда. Это были уроки... Нет, это был душевный санаторий. Там никогда не вызывали к доске, не ругали, не требовали дневник и даже не повышали голос. Что-то не получается. Терпеливо помогут. Получается лучше других? Просто бери другое задание и радуйся. Уроки, пахнущие новой шерстью и хрустящим ситцем, ванильным печеньем и рыхлым сметанником, портняжным мелком и прорезиненным сантиметром. Уроки полные стрекота машинок, аккуратных стежков и хруста кальки. Распластавшись на закроечном столе, я переделывала чертеж выкройки на свой мелкий рост. Работа была кропотливая, правильно перенести все четыре выточки. Вдруг сзади пахнуло холодом, и на плечо тяжело легла рука. Я обернулась и увидела ее в черной шубе и каракулевой кубанке поверх жестких кудрей. Шапка и шуба были обсыпаны водяными бусинками, она пришла с метели, и теперь снежинки растаяли. «Настоящая медведица?» «Пошли. По поводу контрольной работы». И я поняла. Это все, Так и знала. Нечего было и стараться. Брошены на стол булавки, мелок скатился и упал. Я потащилась к выходу из кабинета. Медведица дышала сзади духом талого снега и мокрого мутона. Уже полдороги прошла. басила она, и низкие нотки терялись на границе инфразвука. Потом думаю, нет, надо вернуться. Вот. Она протянула двойной листок. Моя контрольная работа за полугодие. Руки у меня дрожали. Разворот? Пять. Пять! Специально вернулась, хотела похвалить. Очень хорошая работа, постаралась. Есть, конечно, неровности. Потом подойдешь, обсудим, но... Молодец. Молодец, говорю. Эй, мадмоазель, выходите из транса. В горле застыл комок. Из транса я вышла не скоро. Она развернулась и пошла в злой декабрь в колючую метель. Она вернулась в школу из-за меня. Просто для того, чтобы порадовать